тереза тур я не ведьма глава первая и мужчина и женщины сидящие в мертвой тишине нарушаемые лишь тиканьем старинных часов были весьма хороши собой они неплохо смотрелись бы вместе во время прогулки верхом или в уютном ресторане за бокалом вина его черные как смоль волосы карие глаза Мужественные широкие плечи. Ее спокойная, обворожительная улыбка, безупречная осанка, крошечная родинка над губой. Все это отталкивало и обоюдно раздражало. Странно, не правда ли? Бом, бом, бом. Мужчина и женщина вздрогнули. «Сожалею», – раздраженно сказал хозяин кабинета дождавшись, пока стихнет бой. Но я не могу принять вас на должность начальника отдела психологической помощи лицам с магическими способностями. «Лорд Трейлер, могу ли я узнать причину вашего решения?» Женщина слегка склонила голову на бок. Прямая спина, умеренно заинтересованный взгляд, легкая полуулыбка, родинка над губой. «Вы нам не подходите», резко ответил он. карие глаза», Широкие плечи. Прошу прощения, однако не могу с вами согласиться. В требовании к кандидату было написано Высшее психологическое образование. Стаж работы не менее пяти лет. Профиль – помощь лицам с магическими способностями. Рекомендации предыдущего работодателя – разработанной уникальной программы по созданию системы контроля магических способностей. Все бумаги лежат перед вами и... И я их внимательно изучил, милая моя. Госпожа Пресса, не могли бы вы сохранять официальный тон во время нашего общения, лорд трейлер Госпожа Пресса, я мог бы и выгнать вас из моего кабинета прямо сейчас. Мог бы вообще не согласиться на эту встречу. Вы хоть понимаете, с кем вам придется работать? Конечно, с ведьмами. Помощь им мой профиль. Именно среди этой категории магически одаренных наблюдаются проблемы с контролем энергии и социальной адаптации. Это все слова, госпожа Пресцы, Разработанные вами методики высоко оценены ученым советом. Прекрасно. Но это не опробированные методики. Это не подтвержденные на практике. Так дайте мне возможность подтвердить и опробировать. Разве вы не понимаете, что именно этого я и добиваюсь? Мои исследования, пусть пока больше теоретические, непосредственно касаются ведьм и той самой проблемы, с которой, если я правильно понимаю, предстоит справиться. Наша задача? Да какая ваша задача? Наша задача! Вы ведьму живьем видели? Они же вас сожрут! Опять же не могу с вами согласиться. Бесполезный разговор, госпожа пресса. Пустая трата времени. Моего и вашего. «Не можете? Не соглашайтесь!» «Пожалуйста! Однако согласны вы со мной или нет? Решение принимаю я!» «Но я могу быть полезна, лорд Рейлер! Насколько я понимаю, программа по психологическому тестированию ведьм должна быть уже запущена, а у вас до сих пор нет необходимых специалистов!» «Тик-так! Тик-так! Тик-так!» Лорд Рейлер тяжело вздохнул. У него действительно не было специалистов. И сроки, как справедливо заметила это, прессцы, действительно поджимали. Но как? Как он может кому-то доверять после всего, что произошло? Будь его воля, он бы этих шарлатанов и близко не подпустил к решению столь важных для королевства задач. Хватит и того, что они уже натворили. Это ж надо додуматься. Поставить выдачу лицензий «Ведьмам на поток» на хороший денежный поток. И психологи, которые должны были контролировать этот процесс, были в числе первых, кто за эти годы обогатился и за счет государственной программы адаптации ведьм, и за счет самих ведьм, которые работать хотели, а вот адаптироваться и что-то там контролировать – нет. И каков результат? Дипломированная ведьма с новенькой лицензией на деятельность не удержала контроль над магией. Пострадавших – целый городок, в котором она практиковала. Разрушены дома, погибшие, раненые, ослепшие и оглохшие. А главное – общественный резонанс. Ведьмы опасны и должны быть уничтожены. Последняя война между магами, простыми людьми и ведьмами, пронесшаяся по королевству, чуть не погубила всех. Хорошо, что вовремя опомнились. Хорошо, что сумели договориться. Люди поклялись не трогать ведьм. Ведьмы регламентировать свою деятельность таким образом, чтобы не причинять вреда людям. Маги, как представители высшей аристократии, выступили гарантами этих соглашений. И все было тихо-мирно до этого года. А теперь? Теперь что-то надо было делать. И делать срочно, чтобы не допустить волнений. Пересмотр госпрограмм «Арест коррупционеров». Монарше милостью он, лорд Рейлер, отправлен в столицу Южной провинции. Больше всего ведьм проживала именно здесь, с самыми широкими полномочиями. В его задачи входило организовать контроль за ведьмами и провести переаттестацию. Но самое главное – расследование. Как так случилось, что у ведьма произошел настолько сильный выброс? Даже при условии, что лицензия куплена за деньги – Он не верил в то, что опытная ведьма потеряла контроль над силой без особой на то причины. «Вы нам не подходите. Сожалею. Понимаю ваше рвение, но... Еще раз сожалею. Всего вам доброго, госпожа прессы. Надеюсь, вы с успехом продолжите свои исследования в рамках кафедры Столичного университета». Молодая женщина кивнула и, наконец-то, поднялась но не успел лорд Рейлер вздохнуть с облегчением. А знаете, газеты заинтересует эта история. Что? Госпожа пресса! Люди имеют право знать правду. Какую? К вам приезжали специалисты высочайшей квалификации, лорд Рейлер. Вы всех разогнали. Это при том, что в программе по оказанию психологической помощи, именно помощи ведьмам, есть на сегодняшний день острая необходимость. «Речь идет о безопасности, а вы – лорд Рейлер!» «Я что?» «Вы намеренно недооцениваете роль психологов, пытаетесь решить проблему репрессивными методами!» «Да вы понимаете, с кем говорите!» Беспардонный шантаж госпожи Прессе вызвал в мужчине даже легкое восхищение. Она стояла перед ним, как солдат, на вытяжку. Своенравный локон выбился из прически, Серые до этого момента какие-то даже холодные глаза неожиданно ожили, будто очнулись от долгого, вынужденного оцепенения и стали красивыми. Конечно, понимаю, лорд Трейлер, с магом, которому его величество доверило решить проблему. Я вас прикажу арестовать. На каком основании, простите? Хотя это придаст еще больше веса скандальному интервью. — У нас любят невинно пострадавших от власти, так что арестовывайте. — Ведьма! Лорд Рейлер вышел из себя, и его голос неожиданно прозвучал громче обычного. — Бом! Бом! Бом! Два часа. Он уже два часа не может отделаться от этой... — Нет. Женщина поправила выбившийся локон и опустилась на краешек стула. Я происхожу из рода потомственных ведьм. Это правда. Но моя сила так и не проснулась. Я ознакомился с вашими бумагами. Вы проходите специальную проверку каждые полгода. Тесты подтверждают, что магии у вас нет. Однако вы же специалист, госпожа прессы. Давайте на чистоту. Давайте. Первое. Сила чисто теоретически может проснуться и тогда я не буду иметь права оказывать психологическую помощь лицам, одаренным магически. Второе. Я могу испытывать подсознательную ненависть к тем, кого судьба одарила больше, чем меня саму, и искать способ вымещать свои комплексы на ведьмах, с которыми вынуждена работать. Эти две проблемы часто сопровождают таких специалистов, как я, выходцев из древних родов, но не одаренных магически по каким-либо причинам. Однако у нас нет закона, запрещающего таким лицам профессионально заниматься психологической деятельностью. Существует обязательное тестирование, и если оно пройдено успешно, все в порядке. Думаю, поделиться с общественностью тем фактом, что, несмотря на положительные результаты тестов, меня все равно не берут на работу, просто необходимо. Каждый может оказаться на моем месте и... Послушайте... Лорд Рейлер внимательно посмотрел в горящие энтузиазмом глаза. Они были красивыми. Очень. Но главное было не это. А то, что если юного, подающего надежды профессионала не занять чем-то, будет беда. Это прессы не шутят. Она поднимет информационный шум, который ему совершенно не нужен. Тик-так, тик-так, тик-так. «У меня есть для вас предложение», — улыбнулся мужчина и с обворожительной улыбкой откинулся на спинку кресла. У любого, кто хоть немного знал лорда Рейллера, сердце ушло бы в пятки, потому что улыбался он только в одном случае — перед тем, как убить противника. Госпожа Пресса же ничего такого не заподозрила и просто улыбнулась в ответ. «Вы сейчас отправляетесь в город, арендуете помещение» и открываете кабинет психологической помощи ведьмам. У вас месяц. По истечении этого срока вы должны будете предоставить мне психологические портреты ведьм, живущих в городе. Справитесь, должность ваша. Нет, вы отправляетесь обратно в столицу. И никакой шумихи. Расходы я оплачу. В любом случае. Психологические портреты ведьм, с которыми я буду работать... Насколько это этично? Если они у вас будут, я возьму вас на работу. Нет? Всего хорошего. Вопросы этики решите для себя сами. Если же вы о привлечении к ответственности, не переживайте. Мои полномочия достаточно высоки. Я сумею убедить, что мы действуем с вами в интересах королевства. Можете, конечно, мне не доверять. Но тогда как вы собираетесь на меня работать? Женщина кивнула задумалась на мгновение и ответила «Я согласна». «Рад, что мы поняли друг друга, госпожа Прессцы. И если у вас больше нет ко мне вопросов, всего доброго». «До свидания, лорд Трейлер. Лорд трейлер улыбнулся в ответ, а когда за настырной посетительницей закрылась наконец дверь, вызвал заместителя «Сделайте так, чтобы эта Прессцы ни разрешение в мэрии не получила». «Ни помещение арендовать не смогла».